Суббота, 4 часа 11 минут. Когда остров поглотила ночная мгла и ветер усилился, все укрылись за мощными стенами бункера. Пахло пылью, припоем, смазками, бетоном и свежеструганными досками. С балок свисали провода с лампочками, бросавшими на пол и стены неровный свет. бардоули нервно мерил шагами камеры управления, периодически проверяя и перепроверяя приборы на пульте. Время от времени он подозрительно косился на рай на Камиду и трех японских рыбаков, сидевших за столом, с которого предусмотрительно убрали все документы и сводки. Рыбаки чувствовали себя не в своей тарелке. Доули погрозил им пальцем и приказал «Сидеть смирно и ни к чему не прикасаться!» Он с упреком взглянул на Мирил Бремен, словно хотел сказать «И зачем только понадобилось тащить в бункер слепого и трех рыбаков? Не лучше ли было оставить их на Далласе?» Мирил сделала вид, что ничего не заметила. Она молча стояла поодаль, глядя на пульт управления и диагностические приборы, но подходить ближе явно не собиралась. Доулю взглянул на наручные часы и объявил. «Четверть пятого! Остался всего час!» «Бэр, только что получили сообщение от капитана Ива», доложил со своего рабочего места Виктора Жильви, снимая наушники. «Все идет согласно прогнозу. Волнение на море достигло максимального уровня». «Скорость ветра превысила 160 километров в час. Минут через 50 шторм будет в самом разгаре». «Отлично!» — сказал Доули. За стенами шумел, набирая силу тайфун. «Отлично?» — возмущенно переспросил Мирил. «Значит, тебя, Бер, не волнует, что, вопреки всем моральным и этическим нормам, которые для тебя, по-видимому, просто не существуют, меньше чем через час в нарушении международных соглашений начнутся испытания? Наземные ядерные взрывы запретили 30 с лишним лет назад». Взглянув на нее, Доули не сразу ответил. «Знаешь, Мирил, когда я кончал институт, у нас была любимая поговорка. Пока не попался, все законно. Или, если угодно, не пойман, не вор. Нас никто не схватит за руку. Ураган все спишет. Даже если за нами следят со спутника, никто ничего не заметит. Нет проблем. Брайт Энвилл не дает радиоактивных осадков, так что медиостанции тоже ничего не зафиксируют. «Все шито-крыто». Он сложил руки и попросил. Ну же, Мирил, ведь это и твое детище. Вы с Эмилом решили столько проблем. И чего и не решало, перебил его Мирил. ты да и Эмил тоже. Никто из нас до конца не понимает принцип действия Брайт Энвил и не знает, где зародилась эта смертоносная игрушка. И тебя это ничуть не волнует? Доули упрямо покачал головой. Я не понимаю, как работает мотор моей машины, но знаю. Повернешь ключ, и он заведется. Ну, во всяком случае, должен завестись. «Я не знаю, как работает микроволновая печь, но она отлично разогревает мне еду». На его большом бородатом лице мелькнула надежда. «Мирио, мне бы очень хотелось, чтобы ты к нам вернулась. Теперь, когда Эмила не стала, проект чуть не накрылся. Когда ты ушла, мы много потеряли. Я лез и лезу из кожи, чтоб все шло как надо, но руководить людьми не моя стихия. Вот ты — совсем другое дело. Только не думай, что я уклоняюсь от своих обязанностей. Я доведу дело до конца». «Ведь это моя работа!» Стоя рядом с Малдером, Скалли следила за спором двух ученых. Малдер явно им заинтересовался, а у Скалли при виде энтузиазма Доули от страха похолодила на душе. «Ты меня разочаровал, Бэр, сказал Мирил, и тот помрачнел, словно услышал что-то ужасное. Она все так же стояла, не приближаясь к пульту управления. «Я понимаю, ты хочешь испытать новое оружие в условиях реального использования», Но мне бы хотелось, чтобы ты удосужился подумать, что произойдет, если Брайт Энвилл возьмут на вооружение и реально используют. Ведь водородные бомбы и огромные термоядерные боеголовки, которые мы уседно накапливали, только тем и хороши, что ни одному здравомыслящему политику не взбредет в голову пустить их вход. ход. Мириэл вошла в и принялась отчаянно жестикулировать. Руки то взлетали вверх, то падали вниз, как крылья пойманной птицы. А Брайт Энвилл обеспечивает полное уничтожение и разрушение в чистом виде. «Мне страшно даже подумать, что у Соединенных Штатов появится новая боеголовка, которую не побоятся использовать». «Мириэл!» — оборвал ее проповедь Доули. «Чинить свою машину я доверю только профессиональному механику. Делать операцию только хирургу. Ну а решать вопросы ядерной политики я доверю только опытному дипломату. Я таковым не являюсь. Но ведь и ты тоже». Мириэл брезгливо поморщилась, но Доули продолжил. «Пусть правительство само решает, как ему использовать это оружие». Он часто-часто заморгал, как будто ему в глаза попал песок. А мы должны ему доверять. Там лучше знают, что нам нужно. Вскинув брови и вытаращив от изумления глаза, Малдер повернулся к скале.